Глава 7. Шапшников долго и безуспешно пытался дозвониться до гражданки Сидоренко на все возможные телефоны. Однако та не реагировала на призывы правоохранительных органов. Полицейский уже собрался отправиться к патологоанатому, чтобы узнать результаты экспертизы, как раздался звонок. Сергей послушал, а потом с ухмылкой ответил: "Тя, потеря, мой наход, потерялся пароход! Пропусти ее!» Через несколько минут в кабинет и вправду, похожая на пыхтящий пароход, вплыла домработница Евгения Степановна Сидоренко. Дородная дама под 60 с закрученной и крашенной холлы на голове сразу с порога затараторила, не давая в Волклиницу, чтобы получился хоть какой-то диалог. Здравствуйте. Мне внизу сказали, что я к вам могу обратиться. Вы же знаете, что мой хозяин Гульбанкин Эдуард Аркадьевич находится под наблюдением врачей в больнице. Ему надо привезти необходимые вещи: зубную щетку, пижаму, тапочки, сменное белье. Ему, наверное, и фрукты нужны. И потом, как кормят в больницах? В его положении очень важно усиленное питание. А я не могу попасть в дом, там опечатаны даже ворота. Эдуард Петрович начнет сердиться, если узнает, что его маленькие деревья, которые он выращивал с такой любовью, не политы уже несколько дней. А за этой икебаной надо ухаживать очень аккуратно и бережно. Они такие прихотливые. Женщина говорила и говорила, как будто заучила текст заранее, не обращая внимания на полицейского. Наконец-то речевой поток иссяк, и дама, промокнув платочком вспотевшее лицо, наконец-то посмотрела на шапошникова. А тот совсем не понял, зачем икебана надо поливать. Он считал, что это пучок сухих веток и искусственных цветов, которые могут стоять годами в качестве украшения интерьера в каком-нибудь углу квартиры, офиса или отеля. Сергей вообще, в отличие от своей жены Нины, полагал, что в доме должен царить минимализм. И все эти цветочки, занавесочки, рюшечки, статуэточки, расписные тарелочки просто собирают пыль и рискуют быть когда-нибудь разбитыми или оторванными неосторожным движением здорового мужского тела или цепкими пальчиками вездесущего годовалого сына. Но перечить жене и высказывать свои взгляды на устройство быта не осмеливался. Не потому, что был подкаблучником, а из тех соображений, что они рискуют поругаться из-за ерунды из-за его казарменных взглядов. Давайте все с самого начала. Как давно вы работаете у Гульбанкина? Я уже не помню точно. Женщина закатила глаза, в уме подсчитывая пролетевшие годы. Лет семь, как после сноса старой халупы, получили новую квартиру. Какие отношения у вас с хозяином? Нормальные? И вдруг Евгения Степановна, что то себе сообразила и сменила том? Вы это на что намекаете? Я женщина замужняя. Муж у меня хоть и выпивоха, но не в моих понятиях заглядывать налево. Мадам смотрит слишком много сериалов. У Гульбанки хоть фамилия смешная, зато выглядит как голливудский артист. Улыбка белоснежная, и загар аляпийский. Усмехнулся про себя шапшников, а вслух поспешил успокоить. Я имею в виду, не занощив ли, какие у него требования? Я слышал, что в богатых домах прислуги не разрешено есть, садиться, говорить по телефону. Да и вообще, некоторые камеры ставят, чтобы наблюдать, как ведут себя помощники в отсутствии хозяев. О, нет. Эдуард Аркадьевич требовательный, конечно, но не до маразма. У него притязаний минимум чтобы порядок, тишина. Иногда просит приготовить обед. Хоть чаще питается вне дома. Самое главное это уход за маленькими деревьями. Вообще Гульбанкин никому не доверяет, сам поливает, Проволоку натягивает. Представляете, если слишком жарко или дождливо, а эти растения достаточно привередливые. Я не лезу, сделаю что-нибудь неправильно, так он рассердится. Только поливаю в случаях, когда он уезжает или вот как сейчас в больнице. Он часто отсутствует случается, но он всегда заранее предупреждает. У кого есть еще ключи от дома? Евгения Степановна замешкалась на секунду. Только у Марины, но я не видела, чтобы она приходила без хозяина. Часто он собирает вот такие вечеринки. Раньше по несколько раз в год, сейчас реже. Гости все время разные. Почти всегда одни и те же. Вот невеста появилась у Петра, пасынка Эдуарда Аркадьевича. Да Светлана часто кавалеров меняла. Женщина достала из сумочки носовой платок и промокнула глаза, показывая, насколько соболезнует по причине преждевременной кончины бывшей супруги Гульбанкина. Однако Шапшников заподозрил домработницу в лукавстве. Кто она для них? Прислуга? Да и покойная Светлана появлялась в доме лишь на застольях, кроме своих любовников, сына и бывшего мужа, плотно ни с кем из присутствующих не контактировала и общих интересов не имела. Сидоренко скоро успокоилась и продолжала, как ни в чем не бывало. Правда, с этим хахалем она уже как-то появлялась. Сидоренко пожала плечами, как бы сомневаясь, или я его с кем-то путаю? Кто-то из гостей приносил вино. Сергей знал, что один совладелец компании пришел не с пустыми руками, но решил уточнить, что запомнила Евгения Степановна. Кажется, Николай Петрович Юдинцев. Он заглянул на кухню и поставил бутылку на стол. Но это вино другое, и его никто не пил. Кажется, оно так и осталось на столе. Женщина тяжело вздохнула, вздымая грудь. После такого стресса Я уже и не помню толком, что где стоит. Полиция нас согнала как табун в холл и приказала ни к чему не прикасаться. Потом двери опечатали. Вы были прежде знакомы с официантом, которого прислали из ресторана? Нет, до этого приходили другие. Несколько раз помогала девушка, я против, всегда была, сама бы управилась. но хозяин хотел, чтобы обслуживал профессионал. Вино наливал, когда надо, менял приборы и салфетки, а мне велено следить за готовкой. А как он умудрился обвариться маслом? Шапшников не стал рассказывать Евгению Степановне, что парень симулировал травму, решил посмотреть реакцию женщины, но, та, казалось, не ведала ни сном, ни духом. Понятия не имею. Прислали какого то недоучку. За руку схватился, голосил, словно без наркоза по локоть оттяпали. Я еще схожу в Северную Пальмиру, спрошу, где они таких набирают. А цену выставляют, как будто появился Ваня орган с разносом. Кто впустил его в дом? Гости подъезжали с парадного, а я его провела через сад. Так же отправила больного обратно. Ой, помните, кто открыл бутылку? Кто принес в гостиную? Да откуда? Все так быстро произошло. Стол был засервирован, холодные закуски уже стояли. Официанту надо было только принести холодное красное вино, соки, коньяк, шампанское, позже сменить приборы и подать горячее. А когда парень заголосил, гости кинулись на помощь, и образовалась суматоха. В последнее время не происходило что-нибудь необычное. Например, странные письма, звонки. Может, хозяин нервничал или к нему наведывались люди, которых вы раньше не видели? Сидоренко привычно закатила глаза, соображая, потом покачала головой. Ничего нового, странного, интересного, Все как всегда. За исключением вот таких вот вечеринок, Гульбанкин в дом почти никого не приглашал, считал, что мой дом моя крепость, и после работы ему необходим был покой, особенно после пережитой тяжелой болезни. Однажды, правда, я слышала, что он предлагал Марине переехать жить с ним, но она так и не решилась. Не знаю почему. Да и вообще, я свой нос дальше кухни и уборки не совала. Пришла, приготовила, пропылесосила и отправилась в осваяси. И что тут происходит в моё отсутствие, понятия не имею. Мы сейчас с вами поедем к коттеджу, и вы мне все покажете на месте. Когда остановились возле дома, в шапшнике веяло ну, легкое чувство зависти. Он, как ни старался, не мог добиться такого уюта и гармонии на своем прилегающем дачном участке. Все у него получалось как-то без фантазии, примитивно. Разнокалиберные дрова в поленнице торчали во все стороны. Трава бурьяном разрослась возле давно некрашенного забора. Флоксы, георгины и петунии, гвоздики, кучи обосновались в цветнике непонятной формы. Здесь же чувствовался рука профессионального ландшафтного дизайнера. Сочный газон причёсан ровным ёжиком, цветы благоухали в декоративных широких вазонах, дорожки выложены затейливой тротуарной плиткой, и даже дровишки для камина и мангала выселились ровным кубом. Кто наводит порядок на улице? спросил полицейский, распахивая дверь машины перед дом работницы. Хозяину нравится работать в земле. Сам сажает цветы, поливает, когда есть время, а раз в неделю приходит садовник. пыхтела Евгения Степановна, выбираясь из автомобиля. «Живет по соседству. В доме не появляется, в глубине сада небольшой сарай для садовых принадлежностей, там его вотчина. Они поднялись на крыльцо, и полицейский увидел, что сорвана печать. Шапошников толкнул дверь, но она оказалась запертой. Вы уже заходили сюда? Он посмотрел на женщину, которая не сразу сообразила, в чем дело. Она пожала плечами и покачала головой. Мол, что спрашивать, замки-то закрыты. То, что кто-то побывал в доме, они поняли как только вошли в прихожую. Шапошников по опыту знал, что после работы экспертов остается беспорядок, но войдя вовнутрь, стало очевидным, что здесь что-то искали. Сергей подумал, если это не домработница и не Любовница Гульбанкина, то ключи имеются у кого-то еще. Полицейский ей предупредил, чтобы Евгения Степановна ни к чему не прикасалась, и внимательно осмотрелась вокруг, на предмет, не пропало ли что-нибудь. Женщина прошлась по комнатам, проверила второй этаж и пожала плечами. Кажется, все на месте. Что здесь могли искать? Она разтожждала вслух, никому не обращаясь. «Сейф их не открыто, больше здесь брать нечего. Так уж и нечего, засомневался Шапшников. Ну, если брать, например, телевизор, столовое серебро, картины, то нужен автомобиль, а через охранников поселка незаметно не проберешься, Да и ничего не тронули. Они зашли на кухню. Фу, какая вонь, Сидоренко помахала ладошкой перед носом. Я со стола убрала, но полиция мусор мне вынести не разрешила. Вот еда и забродила. Женщина повернулась к полицейскому и сложила умоляющие руки. Может, я наведу здесь порядок? Шапश्नиков прикинул, что важные улики у экспертов, отпечатки сняты. Но кто-то появился здесь, невзирая на то, что дом был опечатан. Значит, могли что-то оставить после себя. Хоть и маловероятно, но он решил еще раз вызвать специалистов для осмотра и, повернувшись к женщине, махнул рукой. Мусор можете вынести сегодня, и можете взять туалетные принадлежности для больного, а с уборкой пока повременем. Вот это вино принес Юдинцев. Евгения Степановна показала пальцем на бутылку, которая так и стояла, не распечатанная на кухонном столе. Потом подошла, распахнула холодильник и тут же с удивлением воззарилась на Шапश्नикова. А это вино я подняла из подвала и поставила в холодильник. Сколько бутылок вы принесли? Только одну. Никто из гостей не употреблял красное, а Гульбанкин мог выпить максимум два бокала, поэтому всегда хватало одной бутылки. Так, значит, та с ядом, которая у экспертов появилась на столе, не из хозяйских кладовых, подумал про себя Шапшников. Он ещё раз утвердился в мысли, что покушение на официанта связано с тем фактом, каким образом отрава попала на праздничный стол. Но кто поручил ему? Кто заплатил? Кто убедил его сделать это? А если бы Лёха узнал, что по его вине скончался человек, то побежал бы в полицию? Скорее всего, его хотели убить, чтобы правда не всплыла наружу. Только бы Лёха оклемался, хоть бы в себя пришел, мысленно заклинал полицейский и скорее даже не от того, чтобы получить показания. А от того, что молодой парень должен жить, вырастить детей, посадить дерево, да и о матери-инвалиде кто позаботится? Размышляя, полицейский уставился на Сидоренко, которая поёжилась от его холодного взгляда, а потом тряхнула плечами и перешла в наступление. Что вы на меня так смотрите? Мне зачем кого-то травить? Да я здесь работаю как у Христа за пазухой. Да и вино такое можно купить в некоторых лавках города. Кто угодно мог это сделать. Это Эдуард Аркадьевич думает, что только ему доставляют спиртное из-за границы, платят в три драга. думал, что вино эксклюзивное для узкого круга гурманов. Да куда там, дама небрежно махнула рукой. Гульбанкину так хочется думать. Его никто и не переубеждает. Самому по магазинам некогда шастать, поэтому не знает, что ящик вина можно приобрести в винной лавке на Новом Измайловском, на Невском проспекте и еще в нескольких питерских магазинах, а не ждать, когда привезут из Италии. Шапश्नиков усмехнулся про себя. Какой-то хитрый делец поставлял к знатному столу товар, выдавая его за элитный алкоголь и пользуясь слабой осведомленностью состоятельного покупателя, без зазрения совести набивал свой карман. Он прикинул, что рыскать по городу, осматривать винные лавки, опрашивать продавцов, выясняя, кто же все таки приобрел бутылку, не имеет смысла, только время потеряют. Сергей дождался экспертов, которые еще пару часов кружили по дому, но ничего нового не обнаружили. Тот, кто проник в дом, имел ключи замки оказались неповрежденными, и перчатки. Никаких следов не обнаружилось. Осталось непонятным, что же искал преступник или что хотел скрыть, но то, что в дом приходил убийца для Шапошникова, это стало очевидным. Марина даже не предполагала, что все обрушившееся на нее внимание окажется таким приятным. Он не приносил цветы, не читал стихи не приглашал в кино и рестораны. Зато Юдинцев наполнил жизнь трогательной заботой и нежностью. Даже в один момент ей показалось, что если вдруг он не появится сегодня, то она зачахнет без него, как одинокий лютик в сухой степи. Все это оказалось неожиданным и новым. В ее жизни случались романы страстные, со слезами, расставаниями, были мужчины несвободные, высокопоставленные, с которыми она встречалась тайком, на съемных квартирах, в отелях за городом. Но эти связи сами изживали себя. Не приносило ничего, кроме тоскливых воспоминаний об одиноких праздниках и выходных. Были парни моложе, зачастую они самоутверждались за счет успешной элегантной женщины, понимая, что она может снабдить их связями в определенных кругах. С Гульбанкиным все, казалось произойдет по-другому. Он свободен, умён, финансово независим. Марине нравилось появляться с ним в обществе, заходить на какую-нибудь выставку, держась за руки под восхищенные взгляды знакомых подруг и завистников. Их отношения развивались как надо, со всеми атрибутами ухаживаний, с подарками, дорогими презентами и совместными путешествиями. Казалось, не сегодня-завтра он сделает ей предложение, но время шло, а Эдуард целовал ручки, предлагал съехаться, но сердце и обручальное кольцо не преподносил. И Марина не торопилась собирать чемоданы и обосновываться под одной крышей с любовником, потому что он лишь любовник, и если ему когда-нибудь наскучит играть эту роль, Она, неслона хлебавшая, соберет вещи в свой потрёпанный чемодан и вернется в пустую однокомнатную квартиру, пускай и в центре города. А зачем привыкать к роскошному дому, к прислуге, к шелковым халатам, чтобы потом, в случае несовпадения, снова облачиться в удобную трикотажную пижаму? Нет, уж лучше встретились, провели вместе ночь, и опять никто никому ничего не должен. Со временем страсти улеглись, утихли, и от прикосновений не пробирала дрожь и не долбала током. И вдруг возник этот Юдинцев, полноватый, сияющими глазами и с вечным восхищением во взгляде. Марина толком и не поняла, что происходит, решила, что у Николая какое-то летнее обострение. Мало ли какие случаются гормональные сдвиги. А он, невзирая на шутки и игривые речи, оказался настроен совершенно серьезно. На следующее утро после странного разговора в ресторане Марине показалось, что это какая-то шутка или сон. Она еще валялась в постели, как раздался звонок в дверь. Женщина ворчала про себя, потому что не жаловала ранних визитеров и не собиралась расчесывать волосы и перепрыгивать из пижамы в джинсы. Это оказался Юдинцев собственной персоной. Он стоял на площадке, обвешанный пакетами, чисто выбритый, ароматный и свежий. Веденева, не задав ни единого вопроса, просто посторонилась, и мужчина, вертя головой в поисках кухни, направился сразу к холодильнику. Он разгрузил пакеты с сосисками, бужениной, сыром, мармеладом, апельсинами и ещё невесть чем, и, увидев чайник, щёлкнул переключателем. Кофе выпил. Он то ли спрашивал, то ли утверждал, Марина не уточняла, и лишь молча кивнула. А Юдинцев раскладывал пакеты и продолжил, как будто совсем недавно прерванный разговор. Мне, кажется, и даже уверен, мы потеряли так много времени, что не хочется тратить впустую ни дни, и вечера. Я часто думал, какие цветы тебе нравятся больше: розы или ромашки? Лучше в нашем доме будет жить кошка или собака? Ты любишь фильмы детективные или мелодрамы? Так вот, пока я буду ходить вокруг тебя кругами, дарить цветы и приглашать в кино, целоваться с тобой в темном зале кинотеатра, пройдет время, а я этого не хочу. Я где-то читал, что для того, чтобы влюбиться, надо всего какие-то доли секунды. А тебя я люблю давно. Марина ошарашно смотрела на Николая, не понимая, к чему он клонит. На всякий случай не перебивала, надеялась, что вскоре разберется. Так вот, я без цветов только потому, что их просто негде купить в такую рань. А продуктовые супермаркеты работают круглосуточно. Неприлично приходить в гости с пустыми руками. А, прилично появляться в такую ранней. Марина глянула на круглые настенные часы, которые беззвучно двигали стрелками и показывали половину восьмого. Я же сказал, что мы и так потеряли много прекрасных дней, поэтому приводи себя в порядок, а я сделаю завтрак, после отвезу на работу. Вечером отправляемся к твоей маме, где я сделаю тебе предложение. Фу, как старомодно. Просить у мамы руки ее уже седой дочери. Почему-то Марине показалась идея знакомства с мамой совсем непривлекательной. Она представила, как-то обрадуется, что образовался новый, богатый президент на ее руку и сердце, начнет наводить справки о состоянии жениха, подсчитывать доходы, потом быстренько найдет туристическое агентство, оформит круиз по Средиземному морю для более близкого знакомства, и в котором она, мама, будет непременно участвовать. Все это пронеслось в голове, пока она приводила себя в порядок, красилась и выбирала обувь по погоде. Собирался дождь. За окном утро хмурилось темными тучками, и ее настроение вдруг поникло. Как эта серая погода Она несколько раз пыталась увидеться с Гульбанкиным, но больной то спал, то находился на процедурах. Марине вдруг стал безразличен мужчина, с которым когда-то она мечтала соединиться навеки. Она мечтала, а он жил своей жизнью, копался в цветниках, заботился о маленьких деревьях бонсай, смотрел на них с гордостью и любовью. А она стояла в сторонке и наблюдала эту идиллию, в которую ее не пускали. Марина обдала себя облаком хлои и решительно направилась на кухню. Юдинцев чуть было не присвистнул от восхищения и отодвинув стул, расшаркался, приглашая к столу. "Гляжусь в тебя, как в зеркало, до да головокружения, и вижу в нем любовь мою и думаю о ней", пропел Николай, не отрывая от женщины взгляда. Завтрак он накрыл, как будто планировал накормить стадо слонов, и Марина, окинув взглядом продуктовое изобилие, усмехнулась. Если вы, Николай Петрович, планируете кормить меня вот таким образом, то вскоре придется поменять гардероб, и ваш щемящий восторг по поводу моей персоны сменится сочувствием. Будем мы сидеть друг напротив друга и, как вы поете, в зеркале наблюдать два колобка, разбухших на опаре. Юдинцев как-то смутился и паник. Он не питал иллюзий по поводу своей внешности, а Марина продолжала вываливать свое дурное расположение духа на растерянного мужчину. Как правило, утром я пью только кофе, и вообще Прекратите ухлёстывать за мной. Я не школьница, которая от перспективы выйти замуж потеряла голову. Она повернулась к окну и закурила. Ты опять называешь меня на вы, постно константировал Николай. Ах, забыла, не поворачиваясь махнула рукой Марина. Кофе выпьешь? С удовольствием. Сделаю тебе бутерброд. Давай, с колбасой и сыром. За едой и беседой ни о чем напряжение постепенно спало, но тепла и искренности почему-то не возникло чего подумал Николай Петрович вода камень точит пока добирались до редакции дождь усилился и дворник с усиленной скоростью разбрасывал воду с лобового стекла когда остановились у широкого крыльца юдинцев схватив зонты и ёжись от холодной струи выскочил из машины он распахнул дверь перед Мариной предварительно раскрыв разноцветный купол так прижимаясь они вскочили на высокое крыльцо и скрылись в холле Николай стряхнул зонт обнял женщину и поцеловал вечером я заеду за тобой Единцев не дождался ответа, наверное, боялся отказа или грубости. Он быстро повернулся и снова вернулся в дождь. Марина огляделась в тайной надежде, что никто из сотрудников не стал свидетелем проявления чувств ее нового поклонника. И напрасно. Возле автомата пили кофе ее коллеги и секретарша главного редактора забирала у вахтера почту. К обеду вся редакция начнёт судачить о новом воздыхателе. Да чёрт с ними. Марина вдруг подумала, что Гульбанкин никогда не вел себя подобным образом. Иногда ей казалось, что их отношения это часть его бизнеса: появляться на встречах с партнерами, на приемах – не совсем прилично без пары, а она, образованная и эффектная, всегда поддержит любой разговор. Еще Марина вспомнила давнишнюю историю. Однажды она прилетела из отпуска и попросила одного своего прошлого вздыхателя встретить ее в аэропорту. Отдыхала она около месяца, поэтому при себе имела внушительный багаж. Получив чемоданы, вышла на площадь перед зданием аэровокзала и оказалась под проливным дождем. Через минуту подкатила знакомая машина. Любовник, не выходя из теплого салона, автоматически открыл багажник, и Марина кое-как разместила сумки, при этом промокла так, что на ней не осталось ни одной сухой нитки. Мужчина довез ее до дома, всю дорогу уверяя, что он скучал, тосковал без ее любви и тепла. Марина сослалась на усталость после долгого перелета, также вытащив чемоданы без участия мужчины, направилась к подъезду, ни разу не обернувшись. Больше она с ним не встречалась. а на душе осталась только гадкое воспоминание от этой связи. Марина корила себя за то, что не умеет разбираться в людях. Как она могла не разглядеть, что за шикарным фасадом сидит не орел, даже не павлин, а вонючий скунс. Еще она согласилась сама с собой, что плюсики в пользу Юдинцева увеличиваются и решила: пока не прогонит его и посмотрит, что будет дальше. Мысли Николая Петровича витали где-то очень далеко, высоко, низко, по разным сторонам, только не там, где находились они с Мариной. Он, как и обещал, забрал ее после работы и направил автомобиль в сторону пригорода. Они остановились в тихой уютной таверне на берегу реки, сделали заказ и сидели молчаливо в ожидании, когда официант принесет блюдо. Женщине показалось странным такое поведение после бурных утренних излияний. Она гадала, что же произошло за то время, пока они не виделись, но решила прекратить это бесполезное занятие и спросила напрямую: "Коля, у тебя все в порядке? Ты слишком серьезен для романтического свидания". Юдинцев потер подбородок и неуверенно качнул головой. Ты знаешь, что-то происходит в нашем царстве-королевстве. Я не хотел об этом никому говорить, а сейчас понимаю, что могу довериться только тебе. Марина внимательно посмотрела на него и накрыла ладонью его руку, как бы подбадривая. Это началось некоторое время тому назад. Ты помнишь, Гульбанкин мотался по Европе, заключать договора в поисках новых технологий по обмену опытом. Нож продукцию никто покупать не собирался, потому что в европейских странах своего йогурта, молока и кефира хоть за Но вот оттуда он привез идею установить на ферме в поселке Свияга биогазовую электростанцию. Где-то то ли у французов, то ли у немцев увидел. Суть этой технологии проста, и в то же время невероятно экономична и эффективна. Когенерационная биогазовая электростанция обеспечивает производство тепловой и электрической энергии посредством переработки и утилизации отходов предприятий сельского хозяйства. А простым языком работает на навозе. Уж чего чего а на ферме такого добра звалить. То есть мы отключаемся от электрических сетей общего пользования и переходим в полную автономию. Проще говоря, коровы дают молоко и навоз, тем самым полностью окупают свое собственное содержание. Уже к концу следующего года решено было перевести на обеспечение такой энергией объекты соцкультбыта и весь поселок. Мы, конечно, все ухватили за эту идею, и Игорь Банкин поручил Переверзеву проработать этот вопрос. Тщательно на предмет того, что основные конструкции и механизмы импортируются из Германии, а трубы, перекрытия, кирпич для фундамента, бетон покупаются здесь, в Питере. Дело пошло. В этом месяце можно будет торжественно, как полагается, перерезать красную ленточку и открыть первую станцию на ферме. Юдинцев взял паузу, потому что официант принес салаты и закуски. Но Марина не притронулась к идее и лишь нетерпеливо развела руками. Ну, и что дальше? Так вот, деньги заложили огромные, сразу на три станции на двух концах поселка и на ферме. И вот буквально некоторое время тому назад Гульбанкин вернулся из Европы в состоянии легкого шока. Дело в том, что увидел он эти станции, проезжая на машине, а в последний раз решил заглянуть, так сказать, во все щели. И вот тут его ждала большая неожиданность. В округе стояла невероятная вонь. Если персонал, работающий на ферме, свыкнется с такими условиями труда, потому что получает хорошую зарплату, то в поселке рядом с такими агрегатами жить никто не согласится. Так в чем проблема? Не переходить на такое альтернативное электричество, Оставить все как есть? В концерне мы трое основные держатели акций, и наши сферы деятельности имеют очень четкие границы. Я занимаюсь производством готовой продукции. В моем управлении молокозавод и все, что с ним связано. Переверзев отвечает за сырье, Его вотчина ферма, работники, коровы, молоко, силос. А Гульбанкин за все вместе взятое. Николай Петрович налил из графина водки и, не предлагая Марине составить компанию, залпом запрокинул в себя, шумно отдышался и продолжил. Чисто случайно ко мне в руки сегодня попали некоторые документы, из которых я понял, что суммы, выделенные на строительство электростанций, ушли на левые счета. Эти бумаги никак ко мне попасть не могли, этим всегда занимался переверзев и Эдуард Аркадьевич. Значит, одна станция построена, а деньги за две другие украдены? Именно. Ты хочешь сказать, это сделал переверзив?» Юдинцев вытер салфеткой пот со лба, кивнул, снова налил рюмку и перешел на шепот. Скажу тебе больше, если бы Гульбанкин умер, то никто никогда не коснулся этой темы. Тем более по завещанию нам двоим достанется основная часть акций. Во всяком случае, так намекал сам Эдуард. Как долго знаешь своего компаньона? Давно, как только образовался концерн. Сансаныч работал в администрации поселка Свияга и курировал тогда разваливающееся сельское хозяйство. Гульбанкин предложил ему на паях выкупить ферму и возглавить эту часть производства. Николай усмехнулся от воспоминаний. Тогда это был крепкий мужик, который носил галстуки селедки и мешковатые вечно мятые костюмы. Где он их только находил? Это сейчас, переверзив расплылся и покупает Армани и Hugo Boss. Да только толку никакого. Он почти ежедневно находится на ферме и пропитывается запахом свежего навоза. А вот жена его Ирина, та еще фря. Ну переверзева, как только дела пошли в гору, появилось много других интересов. Он быстренько поменял старую жену на новую, собственно, как и костюмы. А эта Ирина, стяжательница, каких еще свет не видел. Но я с ними почти не контактирую. Переверзев в деревне, я в городе, живем в разных концах города. И что ты собираешься делать? Пойдешь в полицию? Пока не знаю, не решил. Наверное, попытаюсь поговорить с Переверзевым. Ты с ума сошел? — приположила Марина. Если окажется, что это он покушался на Гульбанкина, да он ни перед чем не остановится. Ты волнуешься за меня? улыбнулся подлонный Николай. Ему елеем на сердце проявилась такая забота. Все будет хорошо. Главное, что теперь ты со мной. Марина смутилась, но не стала опровергать утверждение Юдинцева.